Также невероятно раздол Берье реакционное влияние католической церкви, сказав, что 90% верующих среди населения Литвы на протяжении 13 в Литве ходили упорные слухи, что сам Смечкус с Тайком посещает костёл. 90% между тем такого процента католическая церковь могла желать самое лучшее буржуазное время, слов нет. Борьба литовского народа против литовских буржуазных националистов и их социальные опоры, кулачество, была суровой и тяжелой. Мы победили в этой борьбе, но нельзя забывать того, что литовские буржуазные националисты для борьбы с советской властью вооружались немцами, а потом активно их поддерживали американские империалисты. Мы в этой борьбе потеряли более 13 тысяч бедняков, батраков и других бедных людей частично партийный советский актив, но эту борьбу под руководством центрального комитета в основном довели до конца. В этом году мы имеем всего лишь 7 убитых. Буржуазные националисты сами признают, что борьбу проиграли. Кстати, В записке упоминалось, что под полем руководит капитан литовской буржуазной армии Жимайтес, избранный президентом Литвы. Так и величали его президентом Литвы, что капитан буржуазной литовской армии Жимайтес не был пойман до последнего времени это наша вина. О чём же говорил Жимайтес, когда мы его недавно поймали, причём без помощи Берии, а поймали его чекисты Литвы? Тут Снечкус сознательно лукавил. Операция-то ведь была совместной с московскими чекистами. Не знаю, разработал ли её лично Лаврентий Палыч, но наверняка он держал ход операции под контролем. Однако на плёнки никакие беревские заслуги признавать было нельзя. Булганин. А он это приписал себе, и, может быть, не без оснований. Снечкус Такой же Жимайтес, как его популяризатор Берия. Он показал, что они выходил из леса, что у него для связи существует несколько точек, что у него нет никакой популярности. Что же делает Берия? Он приказывает привести Жимайтеса в Москву для личного допроса. Малинков. Он его допрашивал с нечеку с да. Его привез заместитель министра внутренних дел Мартавич. Он рассказал мне сегодня кое-что. После допроса Жемайтесе Берея делает такое предложение, чтобы с помощью Жемайтеса создать подпольную националистическую организацию. Сначала он раздолжил Жемайтеса, а теперь делает предложение тому же Мартаеничусу создать при помощи Жемайтеса националистическую организацию. Ещё одна ли это провокация Берея о националистическом подполье в Литве? Кстати, как Берия пытался помочь делу ликвидации националистического подполья в Литве? После заседания президиума на личную беседу я пришел к Берии. Это была единственная беседа. Смех. Первухин. Он вас вызывал, Снечкус? Нет, я сам позвонил и сказал, что хотел бы с ним поговорить. Он сказал, чего хотите. Я ему ответил, что хотел бы поговорить. На этой личной беседе присутствовал товарищ Снечкус. Гедивilas, председатель Совета министров, Мариенков. Он спрятал от ЦК, что вы были у него. Снечкус. А теперь можно узнать всё. Хрущёв. Берия стремился вызывать вам в ВД секретариат ЦК и обкомов. Снечкус. Кстати сказать, я такими благами не пользовался. Хрущёв. Не могут сказать о тех, которых он вызывал. Снечкус. Я выдвинул вопрос на этой личной беседе о необходимости забивать все передачи вражеских станций, которые ведутся на литовском языке. А на литовском языке не менее шести передач передается, и население в Литве может слушать, принимают радиопередатчики это. Он что на это ответил? Что он, видите ли, готовит предложение ликвидировать вообще и ту забивку, которая теперь существует. «Плохая забивка». И то ликвидировать хочет. Так какая же это помощь в ликвидации буржуазно-националистического подполья? А по радио сстановкам американским империалисты передают находящимся ещё буржуазно-националистическому охвостью. Как составлялась записка Берии. То, что я немного раньше знал, вот прошлой ночью заместитель министра внутренних дел Марктавичус рассказал мне. Было запрещено, говорите? как составлялась эта записка. Её составлял не Шали. Её составлял в основном другой кудесник в генеральской форме, Сазыкин. Этот Сазыкин, шнырял по Литве, был в Литве два раза, но в Цыка не зашёл. И Цыка не знал даже, что он в Литве был инкогнито. Для большего веса пустили слух, что он является вместе с тем атомщиком. Смех Товарищи из МВД Литвы сначала возражали против многих положений в записке Берия, но были вынуждены затем подписать документ после грубости с матушкой. Товарищ Мартавичус, заместитель министра внутренних дел Литовской ССР, пишет так. «Докладная записка, составленная нами, Кондаковым, Мартавичусом, «Коммунистами с подпольным стажем», «Гайлявичу с литовцем-коммунистом» была весьма самокритичная докладная записка, но Берию она не удовлетворила. Он обвинил нас в сокрытии действительного положения в Литве, хотя этого руководство МВД Литвы даже в мыслях не допускало. Берия обругал нас самой низкопробной бранью и заставил переделать в угодном ему духе, то есть раздуть состояние действующего подполья и показать их массовыми, стройно организованными и централизованными, находящимися вне нашего поля зрения. Что касается националистического подполья, такого положения у нас в республике нет, но мы вынуждены были такое подполье отразить, как это хотел Сбери. На мои возражения Берия против этой необъективной оценки положения он на меня обрушился руганью и угрозами. Так эта записка составлялась. Да, кстати, о цифре. Там дана большая цифра – 270 тысяч всех репрессированных, но она составлялась нечестно. Там в записке указано «с 1944 года», а между тем входят и «репрессированные до войны». 1941 года. Там, видимо, по нескольку раз тот же самый человек проходит. А эта цифра у нас теперь в республике начала ходить на пленуме она, а по вещцена Чему понадобилось сбери и раздуть так положение в Литве. Видимо, американцам надо вспомнить товарище выступление Эйзенхауэра осенью прошлого года, когда он говорил о том, что американцы настроены освободить своих братьев по крови. Видимо, надо было раздуть это существование буржуазно-националистического подполья, потом ещё довести до сведения населения и печать попала Правильно здесь было сказано товарищам Хрущёвым и товарищам Молотовым, что буржуазно-националистические элементы начали распаясываться после внеднейшей быстрой замены русских летовцами в органах МВД. И здесь Берия преследовал цель показать себя проводником национальной политики, умаляя авторитет ЦК. Что за характер этих слухов? Русские будут высланы из Литвы, а высланные кулаки вернутся в Литву. За русскими будут высланы и литовские коммунисты. Мы этих литовских коммунистов перебьём как кроликов. Вот всех русских уже увольняют, вообще они бегут из Литвы. В милиции и других учреждениях останутся только литовцы и некоторые русские. Но пусть они не надеются, что там свобода им будет. Мы всех их переловим, как кроликов. Русские коммунисты из Литвы уезжают, а литовские коммунисты будут повешены, когда придут американцы и англичане. Русские коммунисты уйдут, а литовцев всех перебьём. Вот так развязываются буржуазно-националистические элементы. Трудно сказать, какого рода организацию во главе с капитаном Жемайтисом собирался создать Берия. То ли речь шла о мнимой антисоветской организации, вроде пресловутого Треста 20-х годов, предназначенного для поимки эмигрантских эмиссаров и деятелей настоящего литовского подполья. То ли Лавренти Палыч замыслил создать легальную национально-культурную организацию, чтобы расколоть подполье и привлечь на свою сторону часть буржуазных националистов. Если верно последнее предположение, то получается, что Берия готов был пойти на широкий блок со сторонниками литовской независимости, граятно на условиях предоставления республике реальной автономии и включения некоторых деятелей оппозиции в правительство. Иначе трудно объяснить намерение провести ускоренную замену русских кадров в Литве национальными. Для такого мероприятия просто не нашлось бы достаточного числа лояльных советской власти литовцев с соответствующим уровнем образования. Иберий не мог не знать настроений в Литве, тем более что сам всячески подчеркивал силу буржуазных националистов. Лаврентий Палладич не случайно собирался постепенно лишить спортивные органы на местах реальной власти. Он по всей видимости наделся достичь соглашения со сторонниками независимой Литвы не на идеологической, а на хозяйственной платформе, убедив их в выгодах вхождения в состав более крупного государства, да к тому же одной из двух существовавших в мире сверхдержав. При этом Берия был готов отказаться и от колхозов, и от идеологической чистоты экономики. В восстановлении Президиума ЦК КПСС о положении в Литовской ССР, принятом 26 мая 1953 года, по записке Берии, текст записки до сих пор не опубликован, отмечалось грубое извращение партийным и советским руководствам Литвы ленинско-сталинской национальной политики. Из четырех заместителей председателя Совета министров Литовской ССР только один является литовцем.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 бывшего Министерства государственной безопасности Литовской ССР в составе 17 начальников отделов был лишь один литовец. Из 807 начальников райотделов МГБ литовцев насчитывалось всего 9 человек, а из 85 начальников райотделов милиции всего 10 литовцев. Даже в составе руководящих хозяйственных работников литовцы составляли меньшинство. Так, из 92 директоров совхозов и литовцев только 27. Из 132 директоров МТС только 53 литовца. Постановление также подчёркивало, что партийная организация Литвы недостаточно учла опасность широкого влияния католического духовенства, враждебно настроенного к советской власти, среди литовского населения. Вместо надлежащего развёртывания антирелигиозной пропаганды и широкого разъяснения массам вреда католической церкви, направляемой реакционным Ватиканом, главное внимание было обращено на применение репрессий в отношении католического духовенства, что ещё больше подогревало недовольство населения мероприятиями советской власти.